Глава 23. О настоящих мужских увлечениях и спасении утопающих. «Иду я, значится, мимо председательского дома, а там, мать моя дорогая, воет кто-то не своим голосом. Ты понимаешь, аж мороз по коже. Думаю, это что ж за зверь такой?» «Не выл я», — скинулся Сенька. Младшенький сидел на перевернутом вверх дном ведре, в которое, по заверениям Матвея Егорыча, «Мы скоро накидаем нереальный улов» и держал в руках консервную банку, полную червей. Черви у Семёна вызывали с одной стороны шок и стресс, с другой – вполне нормальное мальчишеское любопытство. Как оказалось, прежде на рыбалке он никогда не бывал. Вот не удивлен, если честно». Сам я, правда, об этом процессе в условиях деревни тоже имел представление слабые. В моей прошлой жизни рыбалка случалась, но обычно с друзьями в заповедном месте, и мы там точно не рыбу жарили по итогу. Водка, девочка, веселье. Еще пару раз бывало нечто подобное в далеких странах. Имею в виду реально рыбалка, а не перечисленный выше. Но там мы получали в руки спиннинг, рядом стоял опытный человек который по сути основную часть мероприятия делал за нас это не с берега удочку кидать происходило все на борту катера или яхты а, -а, -а ну да не выл значится это был такой стратегический ход довести мухтара чтобы он сам тебя за ворота выкинул поэтому и звук ты издавал ужасный слышал как выпь Орет на болоте, Семен отрицательно покачал головой. Очень похоже на выпь, которую заклинила. Она орет и остановиться не может. Понял? Вот так и ты голосил. Матвей Егорыч взял две удочки и подошел к краю берега. На крючок каждый было насажено под червю. Затем с широким замахом дед Мотя закинул их в воду. «А слезы ручьем лились? Это что? Устрашающий маневр?» Егорач тихо засмеялся над своими же словами. «Вообще мы уже почти час сидели на берегу пруда, на противоположной стороне от той, где находился деткин дом. Практически в самом начале водоема. Поблизости вообще никакого жилья не наблюдалось. Огороды Виктора, Ольги Ивановны и остальных соседей выходили прямо к воде». На этом берегу, где мы расположились сейчас, жилая улица находилась совсем не близко, поэтому в основном тут росли дикие груши, деревья и дохренище кустов кренделя. Матвей Егорыч, закинув удочки, уложил их на высокие рогатули, воткнутые в землю. И это были толстые палки с вилками на конце. Покончив с первым этапом, Дед Моти снова подошел ближе к нам и принялся крутиться возле здоровенной лодки. Фокус с ее появлением остался для нас секретом. Когда мы оказались возле пруда, она уже была в наличии. На вопрос, откуда дед Мотя притащил лодку, последовал ожидаемый вариант. От верблюда. Причем, учитывая, что вопрос задал как раз Андрюха, «Я точно понял, прежде у Матвея Егоровича лодки не было. Иначе братец так сильно не удивился бы». «Ну и что?» — продолжил дед свой рассказ, попутно занимаясь приготовлением остальных удочек. «Пошел я, значит, за вами. Думаю, ну, сейчас парни там свои дела закончат, можно рыбки половить. Тяжелые дни выдались, а тут и отдых, и приятные компании, и услада для души». «Вдруг вой!» Матвей Егорыч посмотрел на Семёна, который сидел рядом с интересом, наблюдая за действиями главного рыбака. Пацан периодически вздыхал, вспоминал пережитые во дворе председателя и вытирал покрасневший нос рукой. При этом банка, доверенную младшенькому, добавляла в его собственных глазах значимости. «Этакий хранитель червей!» «Ну, ладно!» Невой это был, как мы выяснили, глубоко замаскированный крик дикого орла, просто раненого или подыхающего. Думаю, пацан хотел довести Мухтара до ручки. И ведь почти смог, понимаешь? Никогда председательского кобеля не видел таким несчастным. Этот изверг, дед Моти кивнул на Семена, тянул звук на одной ноте. Когда я открыл калитку и заглянул, Мухтар бросился ко мне. Тут понимаешь, в чем дело. Привычка не позволяла ему выпустить сопляка, но при этом жить даже собаке охота. И что? Матвей Егорыч опустил удочку, затем повернулся ко мне. Что? Я переспросил ради приличия. Для поддержания, так сказать, разговора. То! Мухтар специально отвернулся в угол. Представь себе! Натурально отвернулся и смотрел в другую сторону, чтобы я этого изверга забрал. Тогда вроде все правильно получается. Мухтар его не выпускал. Это пришел Матвей и пацана увел. Он даже погавкал мне вслед. Кто погавкал? Пацан? Андрюха испуганно посмотрел на Семена, заподозрив, видимо, что у младшенького в обществе Мухтара подтекла крыша. А Сенька все-таки Милославский? Выходит, если что, Переросток тоже приложил руку к помешательству сыночка партийной шишки. Кабель погавкал, ясен пень. Матвей Егорыч, закончив приготовление, сложил две удочки в лодку. Не знаю, зачем две. Может, с обеих рук будет ловить. Кабель погавкал нам след, когда я завывающего героя за шиворот со двора вытащил. Вороде добычу у Мухтара увел из-под носа. Так, Андрюха, останешься на берегу. Следи вот тут, а? Матвей Егорочки внул на удочки, которые стояли, опираясь на рогатули. А мы с Жориком поплывем. Пусть наш городской пижон хоть посмотрит, как оно ощущается. Настоящая рыбалка. Я с вами. Семен скочил на ноги, едва не опрокинув банку с червями, за что тут же был возведен Матвей Егорочем в ранг с жопоруккой по Походу, младшенький получил от маман четкое указание везде следовать за мной. Вот на что она рассчитывала, когда брала его с собой. Еще раз убеждаюсь в правильности своей версии. Тем более, в одном случае Сенька уже успел обосраться. Пропустил тренировку то есть понятия не имел, чем я занимался почти три часа. — На кой черт ты нам нужен? — дед Мотя недовольно крякнул. Нянчица еще с одним Милославским ему точно не улыбалась. Тем более из кармана штанов Егорыча выглядывала подозрительно знакомая крышка, походу волшебная фляжка, которой мы спасались ночью на кладбище, когда нашли Лютика. — Я с вами! Упрямо повторил Сенька и, насупившись, решительно подскочил к лодке. Пришлось взять его с собой. Пацан выглядел очень целеустремленным. Наверное, если бы мы с Матвеем Егорычем отчалили вдвоем, он зубами вцепился бы в лодку и плыл следом. Вообще, если честно, идея с рыбалкой уже не казалась мне такой глупой, как с самого начала, когда дед Моти только нарисовался возле школьного сада и озвучил свое предложение. Солнышко приятно пригревало. Рядом не было ни души, кроме нас четверых. Тишина и благодать. Обстановка на самом деле расслабляла. Такое чувство, будто мы и не в зеленухах вовсе. — Сейчас будем щуку ловить! — подмигнув мне, заявил Егорыч, когда отчалили от берега. «Да ты греби, Жорик, не спи! Энергичнее! Раз, два! Раз, два!» Ясное дело, оба весла вручили мне, хотя я как бы и не предлагал себя в качестве рабочей силы. Семен сидел почти на носу, крепко держась за борта. Лодка покачивалась, и лицо у младшенького выглядело слегка зеленоватым. «Морская болезнь или тупо страх? Не знаю». Очевидно, на подобном транспорте он перемещался впервые. «Прям щуку поймаем?» – недоверчиво спросил Семен у деда Моти, при этом перегнувшись через край и заглядывая в темную воду. Такое чувство, что слово «щука» для него было равносильно слову «акула». «Поймаем», – утвердительно кивнул дед Мотя, – «главная наживка. В крайнем случае вот на тебя и будем ловить. Ты гляди, сколько тебя много». Тут не щуку, тут цельную. Матвей Егорович. задумался, соображая, кто может быть круче щуки. Однако, ничего не придумав, выдал цельную щуку. Вы только что это говорили, отреагировал Семен. Так ежели дуракам надо по нескольку раз, моей вины тут тута нет. В общем, на тебя будем ловить, Сенька. Егорыч кровожадно усмехнулся и поиграл бровями. Лицо младшенького сменило оттенок снежно-зеленого на девственно-белый. Он занервничал, а потом вообще подвинулся ближе ко мне. Наверное, думал, я не дам родного брата в обиду. Зря. Не хочу быть наживкой. Вон, червей сколько. Младшенький продемонстрировал деду консервную банку, в которой копошилась грязно-розовая масса. Зря, что ли, собирали? Собирали. «Червей не собирают, а копают, бессолочь, а щука на червей не ловится, ей живая приманка нужна, мы тебе штанцы скинем и в воду засунем. Щука твой писелек увидит, приплывет, тот-то мы ее и поймаем», — сообщил дед с серьезным видом. В последний раз, когда я слышал от председателя историю про рыбалку Матвея Егорыча с учителем, который приехал работать в Зеленухе из города, там фигурировал сом. Видимо, дед Мотя решил, что до сама писелек Семена еще не дорос, вполне хватит щуки. «Я не дамся!» «И, между прочим, нельзя детям таких слов говорить. А вы, между прочим, взрослый человек, вы должны учить меня чистому и светлому», заявил младшенький, двигаясь еще ближе ко мне. Скоро на голову залезет, отвечаю. Мы добрались до середины пруда, и я, наконец, бросил весла. Нелегкая, между прочим, эта задача — грести. Иной раз смотришь, в фильмах показывают романтическую сцену, как влюбленный герой свою зазнобу на лодочке катает. И так у них все прекрасно. Романтика сплошная. Да ну нахрен! Пять минут гребли, и он... Герой, имею в виду, будет хотеть только одного – скинуть нафиг за борт лишний груз. Несы, приободрил его дед. «Шутю я! На твоего червячка даже пескарь не клюнет, не то что щука!» Семен нервно засмеялся, но все-таки немного успокоился. Он быстрее готов был признать, что не дотягивает до нужного уровня, чем отстаивать мужское достоинство. Минут десять мы сидели в тишине. Матвей Егорович закинул удочку и теперь гипнотизировал глазами поплавок. Однако младшенькому, очевидно, было скучно. Андрюха на берегу тоже извелся от тоски и одиночества. Он бросал в нашу сторону завистливые взгляды, но за своими удочками следил внимательно. — А давайте играть в рифмы. Я вспомнил игру, — воодушевился своей же идеей Сенька. — Тоня научила. Говорила, эта игра что-то там развивает, мышление или память. Ну, за память ничего не могу сказать, а с мышлением у тебя точно беда, согласился Матвей Егорович. Только тебе игры не помогут. Тебе надо как этому, как его, пугало и сказки. Помнишь, вот тебе тоже нужен волшебник, который мозги подарит. Семейное у вас это, видать. Я вообще сидел молча и никого не трогал. Совершенно непонятно, с хрена ли на меня разговор перекинулся. Это же в мою сторону камушек полетел насчет семейной тупости. Лодка мерно покачивалась, и я начал клевать носом. Надо к слову, которое я говорю, придумывать рифму. Или вы говорите слово, а я придумываю. Но я же придумал игру, так же давайте я говорю слово, а вы рифму. Хирифму. Тут же среагировал Матвей Егорыч. И, видимо, так он обозначил свое согласие на предложение Семена. «Ну, все!» — сказал я тихо. «Сейчас словарный запас у нас сразу наполовину словаря далее пополнится. Только не содержанием, а объемом». «Ой, помолчал бы!» — огрызнулся Матвей Егорыч. «Давай, Семен, дальше!» Пацан покрутил башкой, определяясь с темой. Видимо, фантазии у него и правда маловато будет. «Солнце!» – довольно выдал он, наконец. «Херонце!» – с таким же радостным лицом ответил Матвей Егорыч. «Камыши!» «Херуши!» «Да уж, я усмехнулся. С креативом у вас явно не задалось. Один то вверх смотрит, то в сторону, и как чукче. Что вижу, то пою» а второй вообще не заморачивается, пару букв меняет. «Жорик, скажи ему так нечестно!» – возмутился Сенька. «Он все одним словом рифмует, совсем в поэзии не разбираетесь!» «Ну, давай признаем, оно и ты не Пушкин!» «Так что сиди молча и не звезди!» – отрезал Матвей Егорыч. А потом с важным видом кивнул на удочку, которую держал в руках. «Видишь, Жорик!» Какую мне снасть на юбилей подарили? Да, уважили, конечно. На всю деревню ни у кого нет такой удочки. Я давно хотел, но Зинка разве ж даст? Хрена там. А тут Николаевич, конечно, прям порадовал. Пришлось подсокать языком, покачать головой и всем своим видом показать, какой классный у деда подарок. Типа, сам бы мечтал о таком, но взять негде. В реальности я почти задремал, сидя, и был готов на все, лишь бы дед Мотя отвязался. «Я писать хочу!» – заныл Семен. «Завяжи в узел и не звезди под руку!» – писать он хочет, – буркнул дед Мотя. «Сколько ж от тебя шуму! Ты так всю рыбу распугаешь!» «Я сейчас описываюсь, не унимался младшенький. Чем, видимо, породил в душе Матвея Егора четвертая уверенность – «Не надо было ему к председателю заходить!» «Мало ли кто там воет! Прошел бы мимо, сейчас рыбачили бы спокойно!» «Вот народили дураков!» Дед моти раздраженно мотнул головой. «Встань вон и поссы с лодки! Вокруг вода! Совсем не соображаешь!» «Ага! Я сегодня уже поссал, спасибо!» Прибежала какая-то ненормальная тетка, орала так, будто я вообще не в воду это сделала, а прямо на нее. Семен из утренней ситуации, несомненно, вынес урок, и теперь точно знал, все потребности организма надо справлять строго отведенным для этого месте. Так ты ж придурок хрен посмотрел, что у берега ее утки плавали. Слышал, конечно, эту историю. Все слышали. Вся деревня уже в курсе. «Как Зойка тебя на месте преступления поймала? Утки, пацан, это тебе не абы что. Ты лучше бы на саму Зойку. А за уток скажи спасибо, что вообще при своем интересе остался. За уток она и оторвать могла этот интерес». Дед Моти кивнул за борт. «Сейчас тут никого, кроме нас, нет, и уток нет. Ты что предлагаешь, к берегу грести? Хочешь? Давай в воду. Не хочешь? Дуй в штаны». Но если попадет в лодку, я вместо Зойки тебя уму-разуму научу. Понял? Семен подумал, вздохнул, но потом пришел к выводу, воспользоваться советом деда гораздо разумнее, чем бояться Зойки, которой поблизости не видно. Он осторожно развернулся лицом к носу, встал коленями на деревянную скамейку и спустил штаны. Подниматься во весь рост не рискнул. Лодка была добротная, но особо резкие движения качали ее из стороны в сторону сильнее. В это время у деда началось какое-то оживление. Леска натянулась, и удочка резко дернулась. Я тоже дернулся, и не хуже Сеньки ухватился за борт. Так сильно лодку качнуло. Возникло твердое ощущение. Матвей Егорыч реально поймал что-то очень большое и сильное. семён в тот роковой момент присесть не успел потому что как раз сделал свои дела в воду и подставы от вселенной никак не ожидал естественно он просто повалился как кулек за борт не успев сказать ни слова ёшкин кот неужто правда щука так ведь на червя не идет она зараза заорал дед моти не замечая что одного рыбака мы потеряли а Зарал следом не своим голосом Семен. Не знаю, что повлияло сильнее. Может, он испугался внезапного падения. Все-таки это реально было неожиданно. Может, не умел плавать, хотя на тонущего тоже был не сильно похож. А может, крик «Щука!» Выстроил в голове пацана страшную картину. Он в воде, без штанов и является хорошей приманкой со своим писюльком для этой ужасной рыбины. Все, как Матвей Егорыч и говорил. Судя по бешеным глазам младшенького, он вообще заподозрил, будто его за борт выкинули специально. Твою мать! Я потянул футболку, собираясь прыгнуть вслед за Сенькой. Паники не было. Внутренний голос настойчиво говорил, пацан умеет плавать, просто с перепугу исполняет. К тому же он точно не собирался тонуть. Барахтался целенаправленно, организованно, а не просто долбил руками по воде. Было похоже, Семен изо всех сил лупит конечностями по невидимой ему щуке. А так как понятия не имеет, откуда ждать беды, то просто вертится в воде и старается попасть во все стороны. Ну, и, несомненно, был он в панике. А значит, рассчитывать на адекватное решение проблемы не приходится». Его надо просто вытащить на берег, чтоб успокоился, пока лодку не перевернул. Тут Матвей Егорыч, который тянул пока еще невидимый улов на себя, обратил внимание, что с одной стороны кого-то не хватает, а с другой стороны кто-то орет в воде. Потом до деда Моти дошло, причем очень быстро, орет не просто кто-то. Семен Аристархович Милославский, собственный персонный. «Ох ты ж, млять! гаркнул Матвей Егорыч, сунул мне удочку в руки со словами «упустишь, прокляну» и, как был, в одежде прыгнул за борт. Я только рот открыл, собираясь сказать ему, что ничего страшного не происходит и что пацана вытащу сам, а голова Матвея Егорыча уже появилась рядом с Сенькиной. При этом... Семен, увидев подмогу, сделал самое правильное, что можно сделать в сложившейся ситуации. Естественно, с точки зрения самого Семена. Он принялся карабкаться на Матвея Егорыча, чтобы спасти свой ненаглядный писюлек. Дед уходил под воду, выныривал, матерился, а потом снова уходил. Семен упорно шел, а точнее лез к своей цели, а в панике решив, что голова Егорыча – самое безопасное место на земле. Я понял, если сейчас не вытащу их обоих, кто-то один точно утонет. Причем, судя по перекошенному злому лицу Матвея Егорыча и отборному мату, который прерывался только в момент, когда дед пропадал под водой, фамилия Милославских уже не казалась ему столь опасной. Больше напрягала реальная перспектива Утонуть в родном пруду насмех всем жителям зеленух. Поэтому у меня возникло реальное опасение, что из них двоих дед выберет в итоге себя. Я бросил удочку на дно лодки, прижав ее ногой. Никуда не денется, в конце концов. Ни касатка же там реально. Короче, плюнул на рыбу, кем бы она там ни была, вытащил одно весло и попытался протянуть его Матвею Егорычу. Лодку снова резко качнуло, в итоге весло плашмя тюкнуло Матвея Егорыча по голове. — Да вы, сволочи, совсем охренели! — сообщил нам с Семеном дед Мотя, прежде чем в очередной раз вынуждены нырнуть. — Я понял, первым надо тащить младшенького. Сдвинулся ближе к краю, принаравливаясь к орущему без остановки Сеньки. — Держи, держи, придурок, деда брось! Брось, деда, говорю, утопишь его нахрен. Не знаю, каким чудом, но Сенька либо услышал мои слова, либо чисто машинально отцепился от Матвея Егорыча и вцепился в весло. Я медленно подтянул его к лодке, помогая забраться внутрь. Следом из воды появился дед Мотя. Когда оба эти товарища уже сидели в лодке, Егорыч поднял на меня взгляд и спокойно, тихо спросил, Где Спинин, фашист недобитый?